Овощи и фрукты богатые каротинами. Морковь, ямс, сладкий картофель, разновидности тыквы, томаты, хурма, персики, абрикосы, свекла и все виды ярко окрашенных овощей и фруктов оранжевый, красный, желтый, зеленые содержат витамин А и ликопен которые обладают способностью ингибировать рост клеток нескольких видов рака инвитро, включая клетки глиомы мозга. Лютеин, ликопен, фитоен и контаксантин усиливают иммунную систему, стимулируют рост здоровых клеток и противостоят росту клеток опухоли. Наблюдения за больными раком груди в течение шести лет показали, что те женщины, которые употребляли много содержащих каротин, овощей и фруктов, прожили дольше, чем те, кто этого не делал. Каротин содержится не только в овощах и фруктах, он есть и в печени некоторых рыб. Рекомендация. Сырую морковь следует употреблять только с жирами, натуральным сливочным или оливковым маслом.